С 23 июля 1942 года повысилась ответственность за расхищение горючего в МТС и совхозах. В декабре второго года войны пленум Верховного суда СССР значительно расширил статью о составе спекуляций. Отныне в неё включались продажа самогона в значительных размерах Без скупки в целях наживы и махорки до выполнения данной местностью плана заготовок расширялось применение статей УК СССР, устанавливавших уголовную ответственность за бездействие властей, нерадивое отношение к службе, неосторожные действия. Нельзя не отметить, что одновременно усиливалась и охрана личной собственности граждан. Если в начале войны кражи личной собственности рассматривались по пункту А статьи 170 УК О СССР, предусматривавшему лишение свободы до 3 месяцев или принудительные работы до 6 месяцев, то затем кража Совершённая во время воздушного налёта врага кража имущества эвакуированных стала квалифицироваться по пункту В статьи 170 УК, что влекло за собой гораздо более суровые последствия для преступника. Если же кражи совершались неоднократно или группой лиц, то рассматривались как бандитизм. В том же 1942 году нарком юст СССР сформулировал, по сути, состав нового вида контрреволюционного преступления злостное уклонение от сдачи трофейного оружия. В дальнейшем действие этого документа распространялось на всё трофейное имущество. Виновные в его сокрытии или порче подлежали штрафу до трех тысяч рублей или лишению свободы до шести месяцев, а при отягощающих обстоятельствах смертной казни. Высшая мера применялась из-за злостного нарушения правил и распоряжений по местной противовоздушной обороне, по учету и передвижению военнослужащих и призывников, уклонению от сдачи приемников, призматических биноклей, кож срья, за уход с леса за готовок и ряд других малозначительных для мирного времени проступков. В мае 1943 года в связи с участившимися фактами незаконного ношения государственных наград устанавливалась уголовная ответственность. За такое деяние в виде лишение свободы от 6 месяцев до 2 лет. Присвоение ордена или медали каралось тюремным заключением от 2 до 3 лет, а их продажа или дарение другому лицу от 1 до 3 лет. 15 ноября 1943 года увидел свет указ об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну. Виновные должностные лица лишались за это преступление свободы сроком до 10 лет, а частные до 3 лет. И снова такие только в том случае, если их действия не вовлекли за собой более тяжкого наказания. В период войны был решён и вопрос об уголовной ответственности фашистов. Ещё в 1942 году советское правительство в нотах и заявлениях извещало мир об ужасных злодеяниях Зверствах и насильях захватчиков в оккупированных районах. Об ответственности за эти преступления непосредственность исполнителей германского военного командования, о необходимости незамедлительного придания суду специального международного трибунала каждого из главарей фашистской Германии.